Бал маскарад, Монах-капуцин с золотой цепью. Прошло два дня, в течение которых я ни разу не видел моего друга. Наконец, на третий день, под вечер, он приехал ко мне. «Держу пари, доктор, ты ни за что не догадаешься, куда сегодня поздно вечером я повезу тебя», — оживленно проговорил Путилин. «Да, действительно, догадаться трудно, Иван Дмитриевич». Ты ухитрялся засовывать меня даже в могильный склеп. Путилин расхохотался. «Успокойся. Сегодня таких ужасов не будет, наоборот. Сегодня я хочу развлечь тебя, и поэтому мы отправимся на роскошный бал маскарад светлейшей княгини Г. Что ты на это скажешь? Но как же мы попадем туда? Ты насчет приглашения не беспокойся». Две пригласительных карточки у меня в кармане. В чем же ехать? Мы облачимся в домино и маски. Вот и все. Около двенадцати часов ночи мы поднимались под дивной беломраморной лестнице княжеского дворца, тонущей в зелени и живых цветах. С тихим смехом, Шутливыми возгласами, большей частью на французском языке, нас обгоняли мужские и женские фигуры великосветских замаскированных. Из огромного вестибюля атриума мы попали в бальный зал, весь залитый морем света, весь наполненный звуками великолепного струнного оркестра, скрытого на хорах зала. От массы движущихся фигур одетых в яркие фантастические костюмы, у меня в первую минуту заребило в глазах. Но мало-помалу мы присмотрелись к этим сверкающим волнам газа, кружев, лент, ярких мантий. Кого тут только не было. Точно в волшебной сказке здесь причудливо-прихотливо перепутались, переплелись, Все народы, все века, все стили, все периоды мировой истории. Рядом с жизнерадостной Коломбиной стояла христианская мученица в белой рубашке-хитоне, опоясанной грубой веревкой. Около непорочной висталки сверкала фигура вакханки с виноградным венком на голове, с кубком в руках. За огромным гладиатором шла фарфоровая куколка из вью-сакс французской маркизы. Я прислонился к беломраморной колонне и глядел действительно и с удовольствием, и с интересом на эту чисто феерическую картину. Несколько раз я различал в толпе фигуру моего великого друга. С большой ловкостью он лавировал в этой массе замаскированных и, подобно другим, сыпал направо и налево, очевидно, шутливо маскарадные замечания, потому что какая-то пастушка со смехом ударила по его плечу веером. Маскарад был в полном разгаре. Проходя мимо меня, Путилен мне шепнул, «Да не стоит ты, как изваяние все время у колонны, смешайся с толпой, еще привлечешь на себя чье-либо особенное внимание». Я внял приказу моего друга и скоро очутился в самом маскарадном водовороте. Запах духов, цветов и тонкой дорогой косметики заставлял кружиться голову и замирать сердце. Мой друг стоял перед высокой стройной женщиной, одетой Марией Стюарт. — Какой мрачный костюм у вас, прелестная маска! — шутливо заговорил Путилин. — Мрачный? Вот это любопытно! Почему вы находите его таким, почтенный домино? Разве очаровательной маске неизвестна участь несчастной шотландской королевы? Ее прелестная головка скатилась с ее царственных плеч. Тонкий веер из слоновой кости хрустнул в руках Марии Стюарт. «Нельзя сказать, нельзя сказать, чтобы вы были на высоте маскарадной болтовни, ваши темы чересчур мрачны. А мне почему-то кажется, что вы, ваше величество, сами настроены сегодня несколько тревожно. Сквозь разрез маски сверкнули глаза. В самом деле, вы уж не прорицатель ли, любезный домино?» «Вы угадали, Ваше Величество? Я занимаюсь тайными науками, и для меня нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». «Ого!» Насмешливо вырвалось у королевы. «Нельзя сказать, чтобы вы были очень скромны. Что же, может быть, вы можете отгадать и причину моей тревоги?» «Могу». «Я вся внимание, господин чародей». «Вы боитесь одного человека. Боитесь мучительно». Страшно. Веер вторично хрустнул в руках королевы. Но вы напрасно боитесь этого человека. Бойтесь другого, который может довести вас, если не до эшафота, то во всяком случае до крупного скандала. Проговорив это и низко поклонившись маске, великий сыщик отошел от нее и смешался с нарядной толпой гостей. В эту минуту я увидел, что в зал вошел новый замаскированный гость. Это был очень высокого роста монах-капуцин с поднятым на голову капюшоном и, кроме того, с маской на лице. Под складками капуцинской рясы чувствовалось и обрисовывалось стройное, гибкое и, по-видимому, очень сильное тело мужчины. Особенно интересна была походка монаха. Это была походка мягкая, гибкая, подкрадывающаяся зверя. Большого хищного тигра! Что особенно бросилось мне в глаза, так это великолепная золотая цепь, сверкающая драгоценными камнями, одетая на шее капуцина и спускающаяся ему на грудь. «Иди налево в одну из гостиных за мной!» — услышал я около себя шепот моего друга. Мы прошли целым рядом гостиных и остановились в одной. «Скорее, доктор, снимай свое домино и одевай мое. Мы должны обменяться ими». «С нами крестные силы, Иван Дмитриевич! Что это, маскарад в маскараде?» «Браво! Это остроумно! Именно так! Но торопись!» Мы быстро переоделись и скоро опять входили в большую залу. Мимо нас прошел высокий монах Капуцин, которому сопутствовала королева Мария Стюарт. Я ясно заметил, как она вздрогнула при виде меня и взяла под руку Капуцина с великолепной цепью на шее. Они скрылись в анфиладе тех роскошных, уютных гостиных, откуда мы только что вышли. Ты хорошо заметил эту красавицу в костюме Марии Стюарт? Да, ты с ней ведь вел маскарадную интригу, мой великий друг. Шутливо ответил я. Я не ожидал от тебя такого легкомыслия. Утилин тихо рассмеялся. Маскарадную интригу? Хм, ты чертовски проницателен, мой знаменитый доктор. Так вот, если она подойдет к тебе и вступит с тобой в разговор... Называя тебя чародеем-прорицателем, ты, уклоняясь от прямых ответов, неси какую-нибудь загадочную чушь. Скажи, что сегодня же под утро сделаешь ее гороскоп и тому подобное, только ради бога не ляпни какую-нибудь несуразность. Ты ведь поразительно рассеян, доктор. Прошло минут пять-десять. На пороге зала появились Мария Стюарт и монах Капуцин. Я поглядел на них и заметил, что королева, что-то тихо шепча монаху, не спускает с меня глаз и как бы показывает ему на меня. Что за окази? Что надо это особи от меня? Дался я ей, чтобы ей пусто было, — проносилось у меня в голове. Непривычный ни к балам, ни к маскарадам, да в особенности таким блестяще великосветским, я чувствовал себя отвратительно. К тому же домино, которое мне всучил мой друг-мучитель, оказалось изрядно длинным — Я путался в его подоле и того, гляди, рисковал растянуться на зеркально-скользком паркете. Хорошенько, черт возьми, удовольствие!» — бормотал я, вспоминая обещание Путилина развлечь меня. «Нет, я предпочел бы сидеть в склепе где угодно, но только не тут. Вдруг я к ужасу увидел, что королева, оставив капуцина, направляется прямо ко мне. Ну, таинственный чародей...» Не продолжим ли мы столь интересно начатую беседу? Услышал я подле себя серебристый голос. — Сделайте одолжение, сударыня, — ответил я. — Отчего вы меня не называете теперь, Ваше Величество? — Ваше Величество? — удивленно спросил я. — С какой стати я буду вас так называть? Но, однако, всего несколько минут тому назад называли же вы меня так. Попался, — ожгла меня мысль. Простите, у ваше величество, я забыл это. Обливаясь потом, пробормотал я. Скажите же мне, кого же именно я должна бояться, дабы избежать эшафота? Час от часу не легче эшафота. Какой эшафот? Что за дичь несет эта баренька? Кого бояться, спрашиваете вы? И эшафот, ну, разумеется, надо бояться палача. — Выпалил я. — Кого? Палача? Удивленно и испуганно вырвалась у Марии Стюарт. «Ха — Ха-ха-ха! — хрипло расхохотался я. — Не бойтесь, я пошутил. Видите ли, Ваше Величество, прежде чем ответить на ваш вопрос, кого вам следует бояться, я устрою ваш гороскоп, и тогда для меня все будет ясно, да-да, уверяю вас. — Но как же я узнаю предсказание гороскопа? — А я вам письменно сообщу, — ляпнул я. — Письменно? Вы? Мне? Но разве вы меня знаете? — Вы забываете, сударыня, что для чародеев нет тайн, — нашелся я. Она вздрогнула и порывисто отошла от меня. В это время Путилин подошел к высокому монаху Капуцину. Однако святой отец, несмотря на Рясову, кажется большой поклонник хорошеньких женщин шутливо обратился к нему Путилин. Монах пристально всматривался в маску его, словно стараясь прозреть за ней черты лица говорившего. — Наш монастырь не гнушается женщин, ибо в Святом Писании нет ссылки на то, что женщин следует избегать. — раздался звучный, резкий, насмешливый голос Капуцина. Честное слово, вот мудрый монастырь, продолжал Путилен, быть может, такой справедливый взгляд царит у вас и на иные блага жизни. На какие, например? Ну, на деньги, на золото, на драгоценности. Почему вы думаете так, сын мой? Еще насмешливее спросил монах. Я сужу по драгоценной цепи, которую вижу на вашей груди, святой отец, ответил ему в тон Путилен. Рука монаха вздрогнула и как-то невольно схватилась за цепь. «Удивительная цепь!» «Замечательная цепь!» Как бы не замечая жеста капуцина, продолжал Путилин. «Быть может, святой отец, вы уделите мне минутную беседу. Пройдемте в одну из гостиных. Там так хорошо, прохладно. Журчат фонтаны, зимний сад, поют птички». «В этом я не могу отказать вам, сын мой!» — все так же резко ответил монах. «Вот здесь, например». «Уединенно и сокровенно», — проговорил Путилин, входя в тонущую в полумраке гостиную. Они сели на низенький маленький диван-казетку. «О чем же вы хотели беседовать со мною, сын мой?» — первый нарушил молчание монах Капуцин. «О многом, святой отец. Мне хотелось бы спросить вас, могу ли, например, я, если бы захотел, поступить в ваш монастырь, в ваше братство?» Резкий смех вырвался из-под капюшона и из-под маски. «Вы как это, серьезно или же в шутку, по-маскарадному спрашиваете?» «Совершенно серьезно». «Но, послушайте, дорогой мой...» «Не находите ли вы, что это курьезно до последней степени? Мы оба на балу маскараде, где все в костюмах. Почему вам пришла мысль, что я действительно монах-капуцин, словом, какое-то духовное лицо? А если я офицер...» «Нет, вы не офицер», — твердо отчеканил Путилин. «Офицер не может носить так ловко монашескую сутану». «Дальше...» «А дальше то, что я согласен, был бы при вступлении в ваше братство внести вклад. Я очень богатый человек. Не порывая связи со светом, я жажду постичь умом и сердцем те премудрости, какие ведомы вам. Двести, триста тысяч, сколько хотите, но устройте мне вступление в ваш орден». «Кстати, ваше братство какое, белое, красное или черное?» быстро спросил Путилин. Ваза с цветами упала со столика козетки, так быстро вскочил монах-капуцин. — Что с вами? — удивленно вскрикнул великий сыщик. — Я... я нахожу, что наш разговор зашел слишком далеко. Маскарадная шутка имеет свои границы, пределы. — Прощайте, сын мой! — насмешливо прозвучало под капюшоном. — Нет, не прощайте, а до свидания, святой отец! — так насмешливо ответил Путилин. — Некоторые уже уезжали. Начался ранний разъезд. Мы быстро спустились по лестнице. Впереди, не замечая нас, шел высокий монах Капуцин. В ту минуту, когда он вышел, вышли и мы из роскошного подъезда княжеского дворца. Прошло несколько секунд. Я обернулся, чтобы сказать что-то моему другу, как вдруг, и спустил возглас удивления. Путилина не было. Путилин исчез на моих глазах. Прождав и проискав его с полчаса, Я один поехал домой, ломая голову над разрешением вопроса, куда он мог деться.